Она надела кольцо себе на палец, оно свободно на нем болталось. Это не ее кольцо. Джидзин, соприкасающийся с ее кожей, нашептывал тайны, которых ей не хотелось слышать. Ты и еще несколько мастеров занимались этим колодцем. Ты говорила о том, что им управляешь. Я подумал, я ничего об этом не помню, Рапскаль. Она похлопала перчатками по ноге и попыталась подсунуть их под инструментальный пояс но его на ней не было. «Правда?» — негромко спросил он. Она молча посмотрела на него, а потом обвела взглядом слабо мерцающие стены, окружавшие ее со всех сторон. «Я помню, что спускаться сюда было опасно. Мы всегда брали фонари, и у нас всегда должен был быть напарник». Рамос все так же тихо сказал он. Она горько улыбнулась, Никогда не доверяй ревнивцу, бросила она. Она сама не понимала, что хотела этим сказать. Молчание затягивалось, и она не пыталась его нарушить. Она рассматривала гладкие черные стены, дожидаясь, чтобы к ней пришло какое-нибудь воспоминание. Но оно не приходило. Она перевела взгляд на кости и попыталась вызвать в себе какое-нибудь чувство к женщине, которая погибла здесь так давно. Какую-то мысль ей ухватить удалось. Меня всегда пугал этот колодец. С первого же момента, как я его увидела. Но я не могла знать, что Амаринда здесь погибла. Она не могла вернуться и вложить это воспоминание в камень. Ты не могла этого знать, но я знал. Даже тогда, когда оставлял для нее послание и уходил из города, я это, по-моему, знал и мои воспоминания наложились на твои, но ты все равно привел меня сюда. Это был последний шанс для всех нас. Тимара задумалась над его словами. Последний шанс. Она предупредила его, что если он заставит ее спуститься в колодец, между ними все изменится. Но она спустилась добровольно. Тем не менее, она подозревала, что все ее чувства к нему изменились. У меня замерзли руки, — сказала она, — просто для того, чтобы хоть что-то сказать. А потом добавила, — бесполезно здесь оставаться, Рапскаль. Тут для нас ничего нет. Я ничего не помню. Лучше бы нам выбраться отсюда, пока мы еще в состоянии карабкаться. Он безнадежно кивнул, и она жестом предложила ему лезть первым. Она всегда карабкалась лучше, чем Рапскаль. Она подсадила его повыше и крепко держала веревку, пока он не крикнул «Я уже на цепи!». Только после этого она последовала за ним. Ха! — вырвалась у нее. Она осознала, что незаметно для себя надела перчатки, только когда ее когти вжались в кончики пальцев. Перчатки скрыли свет от кольца. «Ничего», — сказала она себе, — «скоро я выберусь наверх». Она обернула веревку вокруг руки и уперлась босой ногой в стену. Холодно. Вытянув свободную руку, она перехватила веревку выше и начала свой подъем в темноте. Подниматься было гораздо труднее, чем съезжать, обжигая ладони. Ей никто веревку не удерживал, она раскачивалась и дергалась при каждом ее движении, а когти на пальцах ног проскальзывали по гладкой стене. У самой цепи она задержалась. На отрезке веревки перчатки защитили ее поврежденные при стремительном спуске ладони, но на скользкой цепи они только усилят опасность. Она перебралась на цепь, обвязала себя веревкой, уперлась ногами в стену, стащила перчатку с одной руки и обнаружила, что уставилась на небольшой узор из серебра на черном камне, который оказался прямо перед глазами. Был ли он здесь, когда она спускалась вниз? Она была уверена, что заметила бы его. Ну, конечно, сияние лунного медальона могло скрыть от нее узор. Тимара запихнула перчатку себе за пазуху. Перехватив цепь, она подалась ближе надпись. Она приложила кончик пальца к буквам, Водя по почти знакомым изгибам. Тут говорилось что-то важное. Почти невольно ее рука дошла до конца строки И постучала по значку, который там стоял, два раза. Она вздрогнула, услышав под собой скрежет камня по камню. Ей захотелось поскорее броситься вверх по цепи, но острое любопытство заставило ее медленно спуститься вниз по веревке. Вот оно! Большой кусок стены уходил назад, плавно откатываясь, и оставляя после себя отверстие. «Клапан! На серебряной жиле!» — услышала она собственное восклицание. И тут к ней пришло воспоминание о том, как она впервые спускалась вниз по колодцу вместе с опытным работником по серебру. Он показал ей этот значок, остановив медленный спуск платформы. «Можешь представить себе такое?» — спросил он у нее, что порой напор серебра был настолько сильным, что оно поступало в резервуар на этом уровне. Иногда нам приходилось спускаться сюда и открывать стоки, чтобы выпустить лишнее. Существовали трубы, которые выносили его в реку. А когда серебряные жилы были действительно богаты, нам приходилось часть из них перекрывать, чтобы оно не перехлестнуло через край и не потекло по улицам. Старик закашлялся и вытер рот тыльной стороной руки. «Эта жила пересохла много десятков лет назад», — добавил он ворчливо. «Если напор серебра и дальше будет падать, мы, наверное, больше никогда ее не откроем». «Ну, крути рукоятку, девочка». До того места, где серебро выходит сейчас, еще далеко. Нам надо будет замерить уровень зеркала серебра и зарегистрировать его. Это и станет твоим делом раз в 17 дней. Нельзя распределять серебро, если не знаешь, сколько дают жилы. Тимара очнулась, на секунду изумившись тому, что осталась одна и висит в колодце на веревке. В шахте резервуара, негромко уточнила она и механически подняла руку, чтобы опять стукнуть по значку. Она услышала, что скрежет смолк, а потом возобновился на совершенно иной ноте. Спустившись еще ниже, она прижимала ладонь к стене, пока не почувствовала, что камень встал на место. Она облегченно вздохнула, и ее бешеное сердцебиение чуть успокоилось. «Лучше оставить все как есть, пока...» Кто-нибудь вроде Карсона не поможет ей разобраться с ее скудными воспоминаниями. Когда Тимара отнимала руку от камня, ей показалось, что он задрожал под ее пальцами. А потом он вдруг вылетел, не задев ее руку, и с грохотом упал на дно колодца. За ним последовал квадрат жидкого серебра, такого густого, что сначала оно сохраняло свою форму, а только потом превратилась в светящийся ручей и поползло вниз по стене. Она уставилась на него, пытаясь понять, что именно видит. Жила восстановилась, а старый клапан отказал. С громким скрежетом два соседних камня выдавило из стены, тяжелое серебро пробилось в шахту. Рядом с протечкой медленно стала образовываться выпуклость, Она услышала треск и увидела, как из стены вылетает еще один камень. Он с силой ударился о противоположную сторону шахты, и следом за ним рванула струя серебра. В ужасе от увиденного она громко закричала. «Рабскаль, тут что-то сломалось!» «Что?» «Лезь!» — крикнула она вверх. «Лезь быстрее!» Она рванулась вверх по веревке, изумленная и перепуганная, добралась до цепи и не стала задерживаться. Оставшаяся на ней перчатка стала помехой на скользкой цепи, но времени ее снимать не было. Она пыталась опередить неровную трещину в стене, которая шла почти вровень с ее подъемом. Трещина источала серебряный свет, уставшая кладка уступала напору серебра. Камни вылетали с резким треском, от которого было больно ушам. Рабскаль послушался ее приказа. Он, дожидался ее на краю колодца и, схватив за плечи, выдернул наружу. «Нам бежать?» — спросил он у нее, и его глаза снова стали его собственными, округлившись на испуганном лице. «На холм!» — подтвердила она, и они отбежали к краю площади. Тимара смутно вспомнила рассказ о том случае, когда серебро вырвалось из шахты и потекло по улицам к реке. Люди, рыбы и птицы погибали от его прикосновения. Неодолимое любопытство заставило их задержаться на краю площади и обернуться. Драконицы улетать не стали. Они стояли над колодцем и явно тряслись от возбуждения. Затем обе опустили голову в колодец. Синтара подогнула ноги и вытянула шею вниз еще сильнее. Скорчившись так, она выглядела довольно нелепо. Ее ребра ходили ходуном, и внезапно Хебе последовала ее примеру. Они пьют серебро. Тимара тяжело дышала, вцепившись рукой в перчатки в плечо Раскаля, Восточный край горизонта начал сереть, предвещая рассвет. Драконец продолжали пить. Серебро не добралось до края и не перелилось на землю, а потом Хеби яростно заверещала и задрала вверх морду, с которой капала светящаяся жидкость. Она возмущенно уставилась на Рапскале. Своим собственным голосом он объяснил, она разъярена». У Синтары шея длиннее, так что она еще может доставать до серебра, а Хеби уже не может. Он чуть повысил голос. «Не тревожься, моя красотка! Я наполню тебе ведра, много ведер, обещаю!» У Тимары снова заработала голова. «Ведра, в которых Тац и другие хранители перетаскивали мусор от колодца, надо наполнить серебром и отнести тенталье. Я буду их опускать и вытаскивать, а ты к ним не прикасаешься, пока я не говорю, что это не опасно!» Он кивнул и, повернув голову, посмотрел на руку в перчатке, которая продолжала сжимать ему плечо. Нахмурившись, он спросил, из чего она сделана. Не глядя на него, Тимара надела вторую перчатку. Хебе постаралась распластаться на брюхе, насколько дракон вообще способен на такое, и снова засунула голову в колодец, пытаясь дотянуться до вожделенного питья. Тимара отметила, что ее драконица заглатывало серебро так, словно от этого зависела ее жизнь. Так оно и было. Тимаре стало понятно, что имела в виду Синтара, когда говорила, как ей ненавистна любая зависимость. Зависимость заставляет идти на компромиссы, такие, о которых вспоминать не хочется. Она посмотрела на свои перчатки из толстой кожи, на которой до сих пор сохранились следы чешуек, из драконьей шкуры. — выпалила она. — Это единственное, что может защитить от серебра. Она почувствовала, что над ними проносится тень, и подняла голову. В небе кружили драконы. В следующем мгновение воздух наполнился их трубным кличем. — Надо поскорее наполнить ведра, а то вообще ничего не получим, — сказала она Рабскалю. Он согласно кивнул. Младенец орал мощно и разгневанно. Малта, смеясь и плача, возилась с застежкой туники. Когда она обнажила грудь, Фрон возмущенно впился в нее. Его плач прервался настолько резко, что Рейн громко расхохотался. Их сын был худ, глазки у него запали, а ручонка, которая легла матери на грудь, напоминала птичью лапку. Но он был жив и собирался приложить все силенки, чтобы так оставалось и дальше. Он начал сосать настолько энергично, что Малта поморщилась и снова засмеялась. «Она меня услышала», — бормотала она, — «наконец-то!» И она его изменила. Слезы текли по ее лицу, попадая в уголки улыбающегося рта. Она подалась вперед, чтобы прикоснуться к драконице. Воздух выходил у тентальи из ноздрей такой слабой струйкой, что едва шевелил тонкие волоски у фрона на голове. «Он исцелен, Тентальи. он будет жить». И я позабочусь, чтобы он запомнил все, что я о тебе знаю. Где-то вдалеке внезапно громко затрубили драконы. Малта повернулась к Рейну. Наверное, они уже в курсе. Скоро Калу явится сюда, чтобы забрать то, что от нее останется. Рейн задал роковой вопрос, который заботил их обоих. Станет ли он ее кровным родственником, если заберет воспоминания Тинталии? «Сумеет ли он помочь Фрону, если это понадобится? Или в том случае, если у нас еще будут дети?» «Не знаю», — ответила она. «Другие дети. Наверное, глупая мечта. У них есть один ребенок, которого они теперь смогут лелеять. Сейчас Фрон задремал, а его животик надулся и округлился. Имеют ли они право надеяться на что-то еще? «Смотри, Кало, он летит очень быстро». «Дорогая, нам пора. Пошли. Вставай. Давай отойдем в сторонку». Рейн с трудом поднялся на ноги и наклонился, чтобы помочь Малте. Калу приближался стремительно и ворвался в их разум резким приказом «прочь с дороги». Малта поспешно вскочила и попятилась, прижимая к себе малыша, который громко расплакался из-за того, что его разбудили. Следом за Калу летели и другие драконы. Золотой Меркор и противный маленький Верас — «Я не хочу на это смотреть», — взвыла Малта, пряча лицо у Рейна на груди. «Она еще даже не умерла. Как они могут?» «Таков их обычай, милая». Он обнял ее и ребенка. Несмотря на испытываемый ею ужас, она повернулась и стала смотреть, как драконы приземляются рядом с павшей королевой. Кало запрокинул голову и ощерился. Он приблизил морду к Тенталье, широко распахнув пасть, и Малта невольно закричала Из его пасти вырвался густой серебристый туман. Он наклонился к тенталье и выдохнул струю тумана на нее, а затем резко мотнул головой и окатил драконицу струей из мельчайших капелек серебра. Меркор приземлился рядом с ним. Кало протестующе затрубил, однако самец не обратил внимания на требование убраться с его территории. Он повторил те же движения, окутывая тенталью облаком серебра. Верас терпеливо дожидал и своей очереди. Туман опустился на лежащую пластом драконицу, покрывая ее магическим серебром. Легкий утренний ветерок подхватил клочья тумана. «Назад!» — заорал Рейн сонным хранителем, которые вышли из здания и купальни. Они бросились на утек, однако туман оказался слишком густым. Малта накинула на малыша полуплаща. Они с Рейном повернулись и бросились вверх по ступеням какого-то крыльца. Серебро шипело, опускаясь на брусчатку. Малта оглянулась. Несколько мгновений крошечные серебряные шарики словно подпрыгивали и плясали на мостовой, а потом метнулись в зазоры между камнями и пропали. «Посмотри на нее!» — ахнул Рейн. Малта посмотрела на драконицу и оцепенела — Тенталья была окутана движущимся серебром. Оно скользило по ее шкуре, будто лаская. Странное вещество вскипало в ранах тентальи, пузырилось и шипело. В воздухе витал странный, незнакомый аромат, и Малта опять вскрикнула. Плоть драконицы поглощала серебро. Оно ложилось на ее кожу, исчезая, как тушь, которую впитывает ткань, и как тушь, Цвет серебра задерживался на ней серебряной дымкой поверх синей чешуи, напоминая туман на окне. Малта затаила дыхание. Она впилась взглядом в глубокий порез у тентальи на плече. Его края уже не гноились. Слизь и кусочки омертвевшей плоти поднимались на поверхность и стекали по драконьей шкуре, а за ними разрез закрывался, заполнялся здоровыми мышцами и зарастал бледными и мелкими чешуйками, Тенталья утробно заворчала, возможно, выражая ощущение дискомфорта. Теперь Малта яснее чувствовала свою драконицу, разделяя с ней тревогу из-за непривычных ощущений и боли от столь стремительного восстановления изуродованного тела. Дыхание ее стало учащенным, а спустя минуту королева начала задыхаться, будто от поспешного полета. Биение сердца, разгоняющего кровь по ее исцеляющемуся туловищу, превратилось в слышимый всеми громкий стук. Ее глаза широко распахнулись, ничего не видя, и она открыла пасть, жадно заглатывая воздух. «Серебро ее убивает!» — дал волю их общему страху Рейн. «Нет». Мысль Меркора была успокаивающей. «Думаем, она достаточно сильна, чтобы вынести этот процесс». А если нет, так мы ничего не испортили. Обрызгавшие ее серебром драконы замерли на почтительном расстоянии и наблюдали. Малта ненадолго сосредоточилась на них. Они лучились жизненной энергией. Чары их красоты давались им без всяких усилий. Они великолепны. Нельзя было сомневаться в разумности того, что они делают с тентальей. Они же мудрые драконы. Она должна им всецело доверять. «Голодна!» Мысль оказалась настолько сильной, что заставила отшатнуться всех хранителей. Тенталья на мгновение смежила веки. Когда она снова открыла глаза, то окинула окружающих пристальным, разумным взглядом. «Мне нужно поохотиться!» — объявила она. Она неуклюже поднялась на лапы и замотала головой, Похоже, сперва ей было необходимо вспомнить, как надо двигаться, и только после этого попробовать взлететь. Она по-прежнему была страшной исхудавшей, но ее чешуя лучилась светом. Тенталья распахнула крылья, хорошенько их расправила и медленно сложила. Внезапно на брусчатку упал небольшой металлический предмет. Она посмотрела на выпавший из ее раны наконечник стрелы, и оттолкнула его лапой. «Они еще заплатят!» — пообещала она и добавила «Лечу на охоту». Тенталья, синяя королева, чуть присела и рванулась в воздух. Поднятый ее крыльями ветер едва не сбил Малту с ног. «Она летит!» — громко воскликнула она и прищурилась. Гордость наполняла ее сердце. Самая прекрасное из всех королев летит!» «Ты права», — согласилась Тенталья, и помчалась к охотничьим угодьям в предгорьях. Пятнадцатый день месяца плуга, седьмой год независимого союза торговцев, отправлено в футляре с тройным опечатыванием для вскрытия только на собрании мастеров гильдии в Удачном, в присутствии мастера Кирига Святотора, который расскажет обо всех обстоятельствах данного дела и с соблюдением полной секретности от мастера Годона из почтовой гильдии в Трихоге с согласия полного круга мастеров Трихога. Прошу позволить мастеру Киригу объяснить обстоятельства, при которых к нам попал данный документ. Мы пришли к выводу, что он подлинный, и посему гильдии следует выразить благодарность Детози и Эреку Данворроу за то, что они так осмотрительно вели себя в крайне непростой ситуации. Перехваченное нами сообщение, судя по всему, отправлено Кимом, смотрителем голубятни в косарике, некоему колсидийскому купцу в удачном. Послание повреждено влагой и написано по-колсидийски, однако само его существование, вне зависимости от содержания, уже является достаточной причиной для отстранения смотрителей Кима и проведения полной и тщательной проверки его голубятни и записей.